Глава 8. После беседы с правительством планеты Рай-2 началась длительная и муторная работа по поиску и выявлению базы боевиков. Пришлось даже отгонять к другой планете фрегат, чтобы он не напрягал наших оппонентов, из-за чего наши разведывательные способности снизились в разы. Но в конечном итоге После того, как почти во всех городах были разосланы боевые тройки наших подразделений, чтобы следить за обстановкой, было зафиксировано нападение на один из складов с океаническим минералом. Первый батальон был готов к немедленному действию, из-за чего шаттлы уже через 15 минут вылетели за пределы планеты, чтобы через космическое пространство добраться с большей скоростью до нужной точки. Боевики как и ожидалось, не были готовы к столь быстрому появлению нас. Они рассчитывали, что смогут за пару часов все вытащить и спокойно улететь. Но первое, что мы сделали, уничтожили их глайдеры и морские погрузчики с транспортниками, то есть фактически отрезали путь к отступлению. А дальше пошла экстренная высадка. Пришлось каждому бойцу убирать один защитный модуль из брони, чтобы поставить реактивный. Но зато было достаточно эпично наблюдать, как десятки человек выпрыгивали с огромной высоты из шаттлов, чтобы за пару десятков метров автоматика включила реактивные системы и затормозила падение. Я тоже спрыгнул. У меня не было привычки наблюдать за сражением со стороны, особенно когда воевал мой батальон. «У него есть свой командир, приказы которого я мог спокойно корректировать, ибо он был моим подчиненным. Вот пускай он и думает, куда, какую тройку или десятку посылать. Я же со своей наземной тройкой в виде мира и фрая десантировался около самого побережья, и мы втроем начали активно действовать, устраняя цель за целью». Но самой важной частью этой всей операции была не только внезапность, а использование специальных боеприпасов. Да, ими можно было убить, если попасть, например, в артерию или глаз, но в основном пули должны были парализовывать наших противников, что позволяло их скрутить и оттащить в безопасное место. В итоге операция закончилась буквально в течение получаса. Боевики оказались не такими профи, как ими выставляли местные военные во время нашего совещания. Да, они были достаточно хорошо оснащены, успешно применили тактику морского и воздушного десантирования на необорудованный для обороны берег. Но на этом все их навыки и заканчивались. Когда к ним пришли работать обученные бойцы, профи я себя и своих людей никогда не назову, ибо это шапка закидательства. Но любители сразу сдулись. Кто-то даже самостоятельно задавался в плен. После того, как все цели были устранены или взяты в плен, шаттлы по три штуки за раз, территория не позволяла сажать больше. Забирали моих бойцов и возвращали их на нашу базу. Я же улетел самым последним, на всякий случай обойдя все территории складов. И что самое интересное, они все были пусты. Даже те, которые ещё не были вскрыты боевиками, от заразу улыбнулся довольна я. Мало того, что нас вокруг пальца обвели так и боевиков, заманили их на пустышку, потеряв всего десяток сменных охранников, которые тоже, скорее всего, ничего не подозревали о том, что тут ничего нет. А живой охранник говорил, что тут целые тонны морского добра, хмыкнул Фрай, причём клялся, что своими глазами видел, как его доставляли сюда. «Скорее всего, это был голограф, которым их одурачили», — пожал я плечами. «По крайней мере, очень на это похоже, и, скорее всего, кто-то из охранников был засланный казачок, который и слил информацию про этот склад боевикам, из-за чего они наведались и решили украсть то, чего тут на самом деле-то и не было. Нужно будет поговорить с этим охранником», — тут же вынес я вердикт. «Хорошо, что сюда не нужно присылать людей на охрану, раз тут все пусто». Даже если кто-то что-то захочет украсть, думаю, правительственные организации это заметят. Поэтому пошли в шаттл. Я больше не хочу тут находиться. Уже через 5 минут мы снова были в открытом космическом пространстве. Снова наблюдали за сиянием тысяч и тысяч звёзд. Я никогда не перестану этим наслаждаться, ибо это предел моих мечтаний. Я всегда хотел побывать тут. всегда. И вот, я среди огромной пустоты, но мечта моя только усилилась, слегка изменившись. Мне теперь хочется не просто побывать среди звёзд, а около каждой звезды увидеть их миры своими глазами. Да, это уже не сбыточно, но ведь человек должен к чему-то стремиться. Может, на пенсии и займусь космическими путешествиями. Но отдых нам только снится, пробормотала я себе под нос. На нашей базе пришлось устраивать весьма страшные и болезненные допросы с применением стимуляторов нашим гостям. Они оказались достаточно крепкими орешками, но первым сдался охранник, который оказался не засланным казачком, а просто наивным дураком, который поверил, что ему заплатят, если вдруг что-то смогут унести со склада. Но его тоже подстрелили боевики, и он лишь чудом спасся. Я лично в пытках не участвовал. Не моё это. Не выношу вида, как людям загоняют иглки под пальцы, отрубают фалангу за фалангой, восстанавливая их на своём месте с помощью специальных приборов. Современная медицина сделала пытки ещё более жестокими. Те же пальцы можно было отрубать десятки раз, пока кровь в человеке не закончится. Да даже если будет подходить к концу, то можно её будет разбавить специальными жидкостями. В итоге на следующие сутки, а я даже специально посмотрел, какая это была дата, 22 сентября четвёртого года четвёртой эпохи, либо тот же день и месяц на 6260 -го года третьей эпохи. И даже как-то не верилось, что уже почти 5 лет прошло с официального окончания гражданской войны и больше 3 лет после завершения всех тайных операций по уничтожению остатков сил Грейв. Это навевало не самые приятные воспоминания и мысли. «Ты чего какой мрачный?» — уточнила у меня Фелиция, когда я вернулся в наш номер. «Но тебе лица нет?» «Да вот неприятный ассоциативный ряд в голове выстроился», — пробормотал я. «Первого января нулевого года этой эпохи официально победили Греев, либо 256-го года. Скоро будет пятый год, юбилейная дата». шуметь будет всё человечество в честь того, что мы победили жестоких и злых грехов. И вот боюсь, что в этот момент и будет основной удар. Люди будут максимально не готовы к этому, расслабленные, часто на улицах, и массовые убийства будут гарантированы. Паника, раскол, страх это и нужно будет греем, чтобы начать новый виток войны. Народ разочаруется в совете и будет худо. «Ты слишком много надумываешь», — нахмурилась Фелиция. «Они не успеют за три с каплей месяца подготовить все для такой масштабной операции. Просто чисто физически не успеют». «Слушай», — посмотрел я на нее, — «они уже точно два или три года тайно готовятся к этому. Последние несколько месяцев при этом активно отвлекают внимание, что даже бродяги начали интересоваться активностью пиратов». «Бродяги». которым обычно плевать на проблемы мирские. Они заняты поиском своего лидера, которого каким-то образом чувствуют. И ты думаешь, что обязательно под Новый год ударят? Ещё сильнее нахмурилась моя любимая. Если учитывать, что греки иногда привязываются к некоторым сакральным датам, то можно сказать, что ты прав. Но может, всё отложится на год ещё. Кто знает? Лучше рассчитывать на то, что всё начнёт решаться уже в декабре, а потом окончательно решится под Новый год, утвердительно сказал я. Меня пока не отвлекай, мне поработать надо над кое-чем. Фелиция понимающе кивнула и ушла за стол, за которым ранее и сидела. Она явно тоже не бездельничала, а искала информацию, которой смогла дорваться. Я же начал активно списываться с производителем наших космических кораблей, требуя, чтобы он ускорял производство. И когда наш разговор закончился, я улыбнулся. Буквально завтра к нам прилетит первый исминец, которого мы так и не смогли дождаться на базе. Там уже будут сидеть мои люди, которые таким образом пройдут обучение. И что мне нравится, я его испытаю в деле. По крайней мере, его вооружение. Раз у противника мощные стел-технологии, то и защитные должны быть на уровне, а значит, потребуется мощнейший обстрел с орбиты, чтобы снять купол. Но при этом нужно точечное воздействие. Главное не переборщить, чтобы не уничтожить оборудование на базе боевиков. С лёгким крейсером всё обстояло не настолько радужно, как со Сминсом, но тоже хорошо. Первая партия из 3 штук к нам прилетит уже в октябре. Правда, на обкатку, так как придётся, из-за моих просьб, сократить цикл проверок. Но ничего страшного. Я пообещал, что мы обкатаем, а обслуживающему персоналу будет полный доступ ко всем узлам крейсеров. Жаль, что оборудование я не смогу сам установить. Тут уже действуют законы совета, которые я обойти не могу. Но все равно это будет корабль текущего поколения, а значит и количество вооружения по сравнению с такими же кораблями на данный момент стоящими на вооружении будет большее. Ну и самое интересное, я случайно раскрыл секрет конструкторов. Ближе к Новому году будет полностью готов один тяжёлый крейсер. Тяжёлый, чтоб его крейсер. Мне даже интересно, какое у него будет оборудование, так как в подробности мне не дали вникнуть. Просто дали понять, что он будет, что он уже активно создаётся. Даже внешний вид его показали. Но это мелочи. Но зато прислали подробное описание всех узлов и сменса. Техническое, а не как в прошлый раз. Космическое военное судно типа Исминец, условное наименование Вихрь. Отставание в поколениях 0. Минимальное отставание в поколениях 0. Количество экипажа 30 человек. Первый командир, второй первый пилот, третий второй пилот. Четвёртый техник систем управления, 5 человек из-за сложности систем управления огнём и сминса. Пятый инженер основных систем и модулей, 5 человек. Шестой оператор средств связи, седьмой оператор кинетических средств поражения малых калибров и зенитных пусковых установок, 4 человека. Восьмой оператор средств поражения средних калибров кинетических орудий, 2 человека. 9. оператор средств поражения средних калибров пусковых установок 4 человека. 10. оператор средств поражения крупных калибров 2 человека. 11. оператор устройств для установки минно-взрывных заграждений 2 человека. 12. техник ракетных систем 13. штурман Базовая максимальная межпланетная скорость — 380 км в секунду. Базовая крейсерская скорость — 500 тысяч км в секунду. Примечание. Превышение скорости света происходит за счет создания кратковременного перехода через гиперпространство. Базовая межзвездная скорость – первый час, три скорости света в час. Второй час – 15 скоростей света в час. Третий час – 75 скоростей света в час. Четвертый час – 375 скоростей света, максимально доступная скорость в час. Максимальная радиальная скорость разворота по горизонтальной плоскости корабля – 48 градусов в секунду. Максимальная радиальная скорость разворота по вертикальной плоскости корабля — 37 градусов в секунду. Коэффициент условного бронирования корпуса — 55. Прочность собственного энергетического счета — 35 миллиардов джоулей разовой нагрузки. 120 миллиардов джоулей общего запаса. Количество функциональных ячеек под орудия малого размера — 4. Первое. Кинетическое орудие Рельсотрон 3М, 7 единиц энергии. Второе. Кинетическое орудие Рельсотрон 3М. Третье. Лазерное орудие Импульс 220Н, 10 единиц энергии. Четвёртое. Лазерное орудие Импульс 220Н, 10 единиц энергии. Количество функциональных ячеек под орудие среднего размера 2. Кинетическая орудие Рилсатрон 2S, 16 единиц энергии. Второе лазерное орудие Поток 20S, 20 единиц энергии. Количество функциональных ячеек под ракетное вооружение малых размеров насовой части Изминца 24. Пусковая ракетная установка Зенит 2М, 3 единицы энергии, 24 единицы. Количество функциональных ячеек под ракетное вооружение средних размеров – 6. Пусковая ракетная установка «Залп-2С» – 30 единиц энергии – 6 единиц. Количество функциональных ячеек под турели – 4. Турельная установка «Рельсотрон-6М» – 10 единиц энергии – 4 единицы. Количество функциональных ячеек под минной установки – 2. Объем на... Минирующее устройство Омушка 150, 10 единиц энергии, 2 единицы. Количество функциональных ячеек под ракетное вооружение крупных размеров 2. Пусковая ракетная установка Залп 1Б, 30 единиц энергии, 2 штуки. Остальные модули, как и говорил производитель, были как у фрегата, так как корабли по большей части были одного класса. что было интересным, не было модулей под торпеды, но это компенсировалось лишь во наличием двух, чтоб его, 300-килотонных ракет, которые по логике на тяжёлом крейсере можно будет перезаряжать. Но это в перспективе. Сейчас же наличие трёх таких исминцев обеспечит невероятное превосходство в средствах огневого поражения. Линкоры будут трепетать, если выйдут на нас. «Я был очень рад, когда увидел сроки поставки. Хоть что-то будет готово, хоть что-то. Но сколько еще нужно подготовить впереди?» «А вот сейчас ты сияешь от счастья», — подошла ко мне Фелиция после случайного издания мною возгласа. «Что-то очень хорошее?» «Ага», — кивнул я и отправил ей описание нашего нового корабля. Вот такое будет усиливать наш как оборонный, так и наступательный потенциал в разы. А если поставить производство на конвейер, то будет вообще восхитительно. Внушает, после небольшой задержки проговорила Фэл. Но для меня мало что понятного тут. Вы я не технарь, а я исследователь по образованию. Хотя что-то мне и понятно. В ближнем бою этот корабль проиграет тому же корвету, может, парочке. «А вот в составе группы этот монстр может уничтожить даже большие корабли противника». «На то и расчет!» — подмигнул я ей, после чего вчитался в описание двух новых модулей. «Объемно минирующее устройство. Амушка 150. Мощность боезаряда одной мины в тротиловом эквиваленте — 500 килограмм. Выделяемая энергия взрыва...» 2 млрд 306 млн джоулей при использовании обычного снаряда. Возможно использование тактического ядерного боеприпаса. Перезарядка 120 секунд. Количество мин в одной пусковой связке 150. Бронебойность 450 приведённых единиц коэффициента условного бронирования. Выделяемая мощность при подавлении щита сокращается приблизительно в три раза. Усредненная характеристика при проведении испытания относительно всей выделяемой энергии при взрыве из-за ненаправленного действия взрыва 868 миллионов 600 тысяч джоулей. Наличие умного взрывателя... Реакция на наличие металлов определенного качества и энергетического щита. Да. Объем минирования за один залп – 3 миллиона километров в кубе. Примерный куб размерами 100 километров в высоту, 100 километров в ширину и 300 километров в глубину. Время на объемное минирование – 12 минут». Потребляемая энергия — 10 условных единиц энергии. Стоимость пусковой установки — 400 тысяч кредитов. Стоимость одного пакета мин — 100 тысяч кредитов. Количество мин в пакете — 450. Цена, конечно, кусалась, особенно учитывая малое количество мин в пакете, ибо это было всего на три залпа. Но все равно внушало. Да. Маневренным кораблям при такой плотности минирования будет плевать на мины, а вот уже средним по типу крейсеров уже будет неприятно, им придётся огибать минное поле, ну или пытаться пройти через него, особенно учитывая тот факт, что одна мина, как средняя ракета по мощности, Вот про большие ракетные установки, там было всё практически так же, за исключением того, что ракета запускалась всего одна, а её мощность была 3 сотни килотонн. Чёрт, я даже не знаю, чего там нахимичили, чтобы достигнуть таких мощностей, но огни были. И это ещё не ядерное оружие. Может и запретят в конечном итоге, а может и нет, так как радиоактивного заражения местности не будет. Вот только целый город всё равно подобная ракета сможет стереть с лица планеты. Командир, вырвали меня из чтения технических характеристик. У нас есть информация по базе противников. Пройдите, пожалуйста, в административное здание. Понял, сотый, улыбнулся я. Буду через 5 минут. Нашли? уточнила Фелиция. Скорее всего, да. Ещё шире улыбнулся я, так как это позволит нам быстро расправиться с делами и хоть немного отдохнуть.